Глава 21. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Илионской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне». И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите, тщери Сионовой, сие царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне под Яремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус.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 И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видя же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих о Санна, сыну сына Давидову, вознегодовали. И сказали ему, слышишь ли, что они говорят? Иисус же говорит им, да, разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу? И оставив их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 Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и гореся и скажете, поднимись и вернись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите. И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшие народа и сказали. «Какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ, «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю». Крещение Иоаннова откуда было, с небес или от человеков? Они же рассуждали между собой: «Если скажем с небес, то он скажет нам».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 Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари схватив слуг его, и ново прибили, и ново убили, а и ново побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: "Постыдятся сына моего".